«То-то многовато у меня стало свободных вечеров», — саркастично подумал лесник и, уже привычно, оставив кухню на растерзание киборгу, устроился за терминалом. Надиктовывая и скину отчет о сегодняшнем происшествии, Женька попутно проглядывал посвященные фингутария геантика статьи, чтобы больше не дать маху. Узнал много нового и интересного. Например, что длина ловчей гифы может достигать 10 метров, А ее хватка зависит от температуры, состава и влажности почвы. Чем больше добычи наловит грибница, тем больше спор произведет, однако и быстрее погибнет. Аборигены считают незрелые спорангии изысканным деликатесом и охотятся на него с острыми тяжелыми ножами. Сильную жару, как ни странно, грибница не любит и на родной планете является ночным хищником. На куда более холодном Эдеме Ей пришлось переквалифицироваться в дневные И дальше 500 километров от экватора Она прежде не забиралась Впрочем, Борисыч уже подсуетился И вывесил на инфосайте лесничество Красочное предупреждение Даже с голографиями На одной из которых был отчетливо виден Сидящий на дереве Женька Получилось наглядно, но позорно Еще из такой перекошенной мордой подловили Будто лесник не то вот-вот в штаны наложит Не то уже. Женька уязвленно смахнул вирт окно. Однако на его месте тут же развернулось новое. Шеф жаждал недосочиненного отчета и ожидаемо хотел узнать, что там за киборг тремя ветками ниже. А Джека, сидящего по другую сторону ствола, в кадр попали только свисающие ноги, причем с такого ракурса, что казалось, там болтается на ветру удавленник. «У дяди одолжил», — собрал лесник. «В отсутствие Кэма это давалось намного легче». Но я всем говорю, что на работе выдали, а то засмеют же. И так все вечно, за свой счет». Борисыч сердито засопел. Однако предпочел не развивать тему. У Женьки действительно имелся дядя, папин брат, работающий механиком в столичном аэросервисе. В гости к родне он всегда прилетал одетый с иголочки на дорогом блестящем флайере, но выклинчить у него не то что киборга, карамельку на палочке было нереально. К счастью, шефу это знать неоткуда, и теперь он будет поддерживать Женькину ложь хотя бы молчанием. Закруглившись с отчетом, лесник вернулся к инфронет-серфингу и уже из чистого любопытства попытался выяснить, что такое болотный глист и сосака-полосака. Именно полосаки не нашел, только полосатую. Паразит какого-то бродуна лысоногого, на стадии личинки вгрызается в бок хозяина и повисает там до конца жизни, постепенно деградируя до глухого и безглазого пищеварительного мешка. Болотного глиста справочник вообще не знал, видимо, местный сленг или просто дразнилка. Но даже мимолетное знакомство с шепской флорой и фауной произвело на Женьку неизгладимое впечатление. Любви к Степановне оно не прибавило, зато уважение однозначно. Отчаявшись дождаться хозяина к столу, киборг поставил тарелку на край терминала. В ней возвышалась, переливалась тремя цветами и обтекала соусом некая комковатая субстанция. Запах, впрочем, от нее исходил очень аппетитный. «Ёпт!» — высоко оценил этот кулинарный шедевр Женька, но, будучи человеком отважным и голодным, осторожно колупнул его вилкой. «Ну как?» — киборг напряженно уставился на хозяина. Вкус, к счастью, оказался под стать запаху, а не виду. Что-то наполовину крупяное, наполовину овощное с мясной подливой. Морковь точно чувствуется, как и прожаренный до хруста лук. — Сойдет, — лесник отковырнул кусок побольше, но у самого рта спохватился, подозрительно присмотрелся к явству и покосился на киборга. — А что, ты опять туда какой-нибудь дряни подмешал? — Нет, — таким ледяным тоном ответил Джек, словно жалел, что этого не сделал. — Приятного аппетита! Женька, понимающий пожал плечами, снова уставился в верт экран и машинально уработал почти все содержимое тарелки, прежде чем до него наконец дошло, что киборг час простоял у плиты в расчете на несколько иную реакцию. — Спасибо, — нарочито громко и хвалебно сказал лесник. — Это была очень вкусная штука. Это было индостарское крылоо. Все так же холодно отозвался Джек, не купившись на такую жалкую подачку. «Под соусом а Рестон». «А... э круто!» — смущенно пробормотал Женька, и, не заикнувшись о добавке, поди еще выговори ее название, сам вымыл тарелку и ретировался в душ. По возвращении лесник обнаружил киборга за терминалом, чего Джеку тоже никто не запрещал, значит, разрешили. Ты что делаешь?» — опешил Женька, обнаружив, что биологические статьи сдвинуты в стороны, а киборг просматривает историческую справку о колонизации Эдема, раздел репродуктивной программе. «Собираю и анализирую данные об искусственно выношенных людях». И не подумал смутиться тот. «Зачем? Ты же изучал информацию о киборгах». «Да, чтобы лучше в тебе разбираться, если бы это еще помогло». «Ну так и я для того же. Ты мой хозяин, и я должен максимально тебе соответствовать». «Пробирочники и естественники ничем не отличаются». «Отличаются», — уверенно возразил киборг. «Чем?» Если бы Джек ответил IQ, Женька живо турнул бы его из-за терминала, но киборг совершенно серьезно сказал. контролем над генетическим материалом. В вашем зачатии отсутствует фактор случайности. Половые клетки тщательно отбираются и при необходимости модифицируются. Кстати, ты знаешь, что первых киборгов делали как раз на таком материале? Это уже потом стали геномы по кускам сшивать. «Знаю», — проворчал Женька. В отличие от киборга, он умел читать и между строк. Правительство датировало искусственную репродукцию колонистов с дальним корыстным расчетом. Инвитро-технологии позволяют не только получить большое количество детей в короткие сроки, но и слегка не афишируя за датим вектор развития. Эдему нужны сильные, здоровые люди. А что гениев среди них маловато, так аграрной планете они ни к чему. Средними умами и управлять проще, и тяга к приключениям у них меньше, не разбегутся по другим колониям в поисках лучшей жизни. Женька посмотрел на киборга с сочувствием и одновременно с превосходством. А вот и следующая стадия, уже даже без иллюзий свободной воли. «Между прочим, для пробирочника ты очень умный», Джек в ответ уставился на Женьку с обожанием собаки, искренне гордящейся своим хозяином. И по предварительной оценке умнее аж 69% естественников. оно ну пошел вон из-за терминала. Следующие три дня лесник с киборгом были плотно заняты. Прочесывали лес флайера и, если что-то казалось подозрительным, спускались и проверяли. Степановна зараза тоже этим увлеклась и писала в лесничество анонимные доносы на каждый древесный труп, дотошно указывая его координаты. Приходилось реагировать, находить и срубать для проверки, причем пару раз старуха то ли из вредности, то ли из-за натравила лесника на несъедобные для грибницы елки. А сегодня вообще... Да она издевается, пробормотал Женька, повторно сверяясь с навигатором флайера. Никакой ошибки. Их вызвали к квартальному столбу, вокруг которого кровавым ореолом валялись поджаренные лазером сыроежки. Возможно, остатки той стаи, что чуть не сожрала Джека. «Или хвастается», — предположил Кибак. «Ну зачем, ёбт? Что я ей сделал? Третий день по ее доносам мотаемся». но ну мы бы и так мотались», — справедливости ради заметил Джек. «Зато отчет солидно выглядит». Женька озадаченно поскреб макушку. С такой стороны он ситуацию не рассматривал. Многостраничный документ о расследовании жалоб от населения создавал иллюзию лютой занятости лесника, не вызывая у начальства желания припрячь его к чему-то еще» а ежегодную санитарную рубку все равно пришлось бы проводить только уже в довесок к разнарядке. Сомневаюсь, что Степановна так расстаралась именно ради этого. Тем не менее, проворчал лесник. К тому же, судя по разбросу координат, тут весь ее летучий отряд орудует. Утром грибы ловят, а вечером сводки в штаб строчат. Женька проводил взглядом боровик под ранок, кособоко ковыляющий по мху, и, кажется, понял. — Вот старые кошелки. Они не к сушняку наше внимание привлекают, а от боровиков отвлекают. Помнишь, Степановна на нас из-за пропавших грибов наехала, а потом сболтнула, что два ведра соседней рощи набрала. Похоже, сезон в самом разгаре, и пока мы с высунутыми языками по следам бабок мотаемся, они преспокойно урожай снимают. Наверное, как-то узнали про мухоморы и испугались, что я и все боровики себе загробастаю. — А ты хотел их загробастать? — заинтригованно спросил Джек. Нафиг они мне сдались. Выполним план по заготовке и все. У нас и без санитарных рубок работы полно. Работа у нас только днем. Э -э -э -э. Ночью ловить грибы даже удобнее. Они тепловым зрением видны. А спать когда? Спи? Ты чего? Я тебя одного не отпущу. Волнуешься за меня? Умиленно поинтересовался Джек. Еще бы. С твоим-то талантом вляпываться во все подряд. «Это не я вляпываюсь, а тебе везёт», — оскорблённо возразил киборг, но лесник не купился налезть. «Я же сказал, нафиг мне эти...» — Женька сёкся. «Нет, это глупо». Джек широко ухмыльнулся, подтверждая, что они с хозяином наконец-то настроились на одну волну. «А это...» — киборг постучал по столбу костяшками пальцев. «Да, но зачем уподобляться каким-то бабкам?» — Незачем, — согласился Джек, — поэтому у нас все будет намного круче. Усталая, но крайне довольная собой Степановна не спеша шла к прилавку, где уже собрались ее боевые подруги. Полные ведра приятно оттягивали плечи. До прихода рейсового аэробуса основного поставщика клиентов оставалось полчаса. Можно перевести дух, помериться уловом и потрепать языками. Официально мини-рынка на опушке леса не существовало. Комитет по благоустройству области предполагал, что длинный стол под навесом станет местом культурного отдыха, где уставшие от городской суеты эдемцы будут поедать шашлыки и распивать умеренно алкогольные напитки на лоне природы. Степановна решила, что это замечательная идея. Сперва не отдохнувшие граждане пытались протестовать, один раз даже Кэма вызвали, шериф вежливо поздоровался с главой грибной мафии и терпеливо выслушал ее ценные предложения насчет оптимизации полицейской службы и намекнул, что надо бы и совесть иметь. Степановна с энтузиазмом его поддержала. Вот-вот бедная бабушка все ноги сбила, пытаясь заработать хоть крохотную прибавку к пенсии, а всякие обжоры и пьяницы пытаются лишить ее средств к существованию. Объятая праведным негодованием, бабушка даже стянула сапог, смотала портянку и, задрав ногу, под самый нос Кэма предъявила ему трудовую мозоль на большом когтистом пальце. Шериф умудрился сохранить невозмутимое выражение лица, но в душе, очевидно, был крайне тронут бедственным положением гриболюбивой пенсионерки, ибо повторил пожелание использовать навес по его прямому назначению и ретировался. Других желающих причаститься бабкиной мозоли не нашлось. Ивановна первой заметила приближающуюся командиршу. И хотела приветственно взмахнуть рукой, но обнаружила нечто более интересное. — Смотрите, девчонки, леший прилетел, — звонко просигналила она. Бабки многозначительно захихикали и запереглядывались. — Старается трудяга. — Эх, а я сегодня для него всего шесть сухих омлохов нашла. — Я четыре, зато в самой чаще. Флайер туда никак не вернуть. Придется ножками поработать. «Салаги!» — снисходительно усмехнула Степановна. «У меня пятнадцать. Я ж до лисичкиных овражков добрела. Так что завтра наш лесничок тоже будет пахать от темна до темна». Научно-технический прогресс в лице Женькиного киборга вызвал в штабе гриболовов нешуточный переполох. У Михайловны была подруга в Преречье, а у той друг в Алифтиниде, который, в свою очередь, знал другого лесника с киборгом. И эти гады на пару так лес выносили, что туда, как эмоционально выразился информатор, осталось ходить только на «погулять». Правда, у того лесника на первом месте был приработок, а не работа, однако, если у Женьки вдруг появится свободное время, то почему бы и нет? Ведь боровики можно сдать в заготконтору и от своего лица, без привязки к лесничеству. Платят там немного, зато в учет идет количество, а не качество. Но чего бабки никак не ожидали, что лесник примется барыжить на аэростанции вместе с ними? Сонный, непрерывно зевающий Женька вылез из флайера вместе с киборгом и даже помог ему разгрузить багажник. Заповедное местечко не подвело, непуганные грибы чуть ли не сами в мешки скакали, а пока Джек активно этому способствовал, хозяин глушил кофе в кабине. Заснуть или вообще улететь домой, вернувшись за киборгом на рассвете, Женька так и не рискнул. Бабки хищно подались вперед, готовясь встретить конкурента залпом едких, как ХБК шуточек, но лесник подло юркнул в кабину и был таков. А киборг легко вскинул на плечи все четыре мешка и направился к навесу. Да так уверенно, что торговки опомнились только когда он втерся на сберегаемое для Степановны место между Николаевной и Михайловной, а товар кучей свалил на прилавок. «Это что еще за гриб?» — растерянно пробормотала Николаевна. Более робкая Михайловна отодвинулась подальше, чуть не спихнув с края лавки Ивановну. «Ложный грусть!» Презрительно бросила Степановна и с таким видом брякнула ведра на землю, что мертвая зона вокруг обреченного киборга стала еще шире. — Что, милок, нагрел бабушке место? Вот молодец. А теперь вали отсюда. Киборг уставился на бабушку немигающим взглядом истинного гриба и скучным скрипучим голосом объявил. — Данное место является общественным и не содержит идентификационных меток. Во — Во-во! — Оно для общества сделано, а не для киберов. Данное место присвоено мне моим хозяином. Я являюсь его полномочным представителем в указанной локации. Николаевна попыталась коварно вытеснить киборга из локации массивным задом, но диверсия не удалась. Захватчик врос в лавку, как сосака. Что ж он сам себя представлять не стал? застыдился или побоялся? Киборг пропустил эти оскорбительные предположения мимо процессора. Хозяин сказал, «Некогда слишком много работы». Тонкий, но безошибочно читаемый намек на причину столь сильной занятости и последствия в виде подложенного бабкам киборга заставили онных дружно заскрипеть зубными имплантантами. Степановна поняла, что недооценила противника. «Какой приказ ты от него получил?» Уже серьезно, как на допросе вражеского языка, поинтересовалась она. Хозяин сказал, «Продавай грибы покупателям». Охотно раскололся киборг. «И почем они у вас?» Не сдержала профессионального любопытства Валерьевна. Степановна метнула на нее грозный взгляд и осуждающий кашлянула. Рядовая смутилась, киборг нет. Хозяин сказал, поставь ту же цену, что и у других продавцов. Не успели бабки торжествующие потереть руки, у них товар и упакован красивее. И клиенты либо прикормлены, либо сделают выбор в пользу заслуженной старости, как Киборг просканировал надписи на ценниках и сообщил. И «Информация сохранена. Одна единица товара соответствует пятнадцати межгалактическим единицам». «Так ведь в твой мешок два наших ведра влезет», — возмутилась Михауна. «Даже с горкой», — добавила самая внимательная Ивановна. Киборг проигнорировал эти замечания. «Хозяин сказал, здоровая конкуренция». После чего деловито посмотрел влево, вправо и, стянув с головы бандану цвета хаки, повязал ее на манер конкуренток, с узлом под подбородком. Хозяин сказал «не выделяйся из коллектива», — пояснил он. степанов на заковыристо почти с восхищением выругалась. Месть лешего оказалась непривычно изящной и неумолимой. Скандалить с киборгом бессмысленно. Он так и будет непрошибаемо толдычить про хозяина. Натравить на него кэма не получится. Лесник имеет такое же право торговать дарами леса, как и бабки. Работу он ради этого не бросил, а использование служебной техники в личных целях еще надо доказать. Степановна уже пыталась разузнать, нельзя ли как-нибудь ограничить Женькины злоупотребления киборгом но Гришка повел себя очень странно, сварливо заявив, что пусть лесник злоупотребляет чем угодно, лишь бы держал лес в порядке. Степановна немедленно заподозрила, что леший получил киборга не на халяву, а взял в аренду за свой счет, но это опять же не преступление. До прибытия аэробуса оставалось 9 минут. Сегодня еще и воскресенье, пассажиров должно быть много. — Ладно, черт с тобой уболтал, — Степановна рассудила, что опытный полководец может извлечь выгоду даже из поражения. — Беру все. Давай сюда свои мешки. Но киборг не шелохнулся. — Хозяин сказал, продавай грибы покупателям, — занудно повторил он. — Вы идентифицированы как продавец. Данная операция невозможна. Та — Так, — протянула Степановна еще более недобро, чем когда ругалась, и полезла в карман. «Где этот леший? Где этот древогрызь горбатый?» После второго абонент недоступен, эти вопросы перестали быть риторическими. «К сожалению, средства мобильной связи у моего хозяина временно отсутствуют», — сообщил киборг, когда старуха раздраженно потрясла ни в чем не повинный аппарат. «Но вы можете оставить для него голосовое сообщение, и я воспроизведу его при личной встрече с хозяином». «Айробус!» — пискнула Ивановна. «Ладно». «Я с вами позже разберусь», — пригрозила Степановна, спешно трансформируя боевой оскал в солнечную улыбку божьего одуванчика. Аэробус был проходным. Сорокаминутной стоянки как раз хватало, чтобы засидевшиеся пассажиры успели дойти до опушки, потоптаться возле прилавка и вернуться. Четыре непрозрачных мешка и рослый киборг в платочке выглядели непонятно и даже отпугивающе, так что напротив Джека к тихому злорадству бабок образовался просвет. Киборга это как будто совсем не смущало. Он с благожелательным интересом присматривался и прислушивался к бойкой торговле по соседству. И лишь когда Михайловна приготовилась вытряхнуть боровики из ведра, в поставленную покупателем брезентовую сумку громко и четко объявил За минувшую неделю в области зарегистрировано 17 случаев отравления грибами, два из них с летальным исходом. Под навесом воцарилась такая тишина, словно один из упомянутых покойников лежал прямо на прилавке. — Ты что несешь? Дундук полумозглый! — напустилась на киборга самая трупоустойчивая Степановна. Эта информация из общедоступных источников, которую я как официальный представитель сотрудника Северо-Млошинского лесничества обязан донести до лиц, находящихся в группе риска, безмятежно сообщил Джек. Вы можете подробнее ознакомиться с ней, посетив наш инфосайт. Минздрав предупреждает: любительский сбор грибов, а также покупка их с рук чреваты плачевными последствиями. Сумка схлопнулась у самого края ведра Михална, еле успела его выровнять и крутануть вокруг оси, чтобы грибы не повыпрыгивали. «А сам ты их ногами продаешь, что ли?» — возмутилась бабка. Киборг не дрогнул. «У меня установлена новейшая версия микологического справочника. Каждый объект оценивается по 19 параметрам. Вероятность ошибки идентификации тысячная процента Слова официальный. Новейшее». Именно здрав произвели на покупателей гипнотическое действие. Старость, конечно, штука уважаемая, но подслеповатая бабушка вполне может обознаться, и здравствуй, реанимация. А тут товар с гарантией лесничества, проверенный специально обученным киборгом. «Ну-ка, покажи, что там у тебя», — с напускным равнодушием потребовал владелец сумки. Киборг с готовностью распустил горловину мешка. Как известно, боровики первого, непуганного урожая заметно крупнее и сочнее, чем последовше. К тому же, наверх успели вскарабкаться самые сильные и ядреные. «И почем они?» Джек ответил, и просвет превратился в очередь. Четыре мешка разошлись за 4 минуты. Исполненные горгоньих взглядов конкуренток, после чего киборг доложил в пустоту. «Приказ успешно выполнен». Вылез из-за прилавка и направился к лесу. «Эй, кибер, а завтра ты тут торговать будешь?» — разочарованно окликнула его тетка, стоявшая в очереди пятой. «Или на неделе». «Данная вероятность не исключена», — обнадежил ее Джек. «Хозяин сказал, посмотрим на количество основной работы». Покупатели и бабки поняли этот ответ совершенно по-разному. Торговля не наладилась даже после ухода киборга. Избалованные покупатели воротили нос от дорогих, мелких и подозрительных грибов и друг за другом дезертировали на аэростанцию, неубедительно обещая, что в следующий раз непременно что-нибудь купят. Оставалась еще надежда на вечерний аэробус, но он прибудет только через пять часов. Обычно к этому времени бабки уже распродавали остатки грибов и перебирались на лавочку возле магазина, впитывая и пересказывая местные сплетни. Обозленные торговки проклинали лешего на все лады. Михайловна даже иронично посетовала, мол, жаль, что беглый киллер угробился, можно было бы скинуться на него с пенсии. Тут, правда, Степановна посуровила и заявила, что с такими вещами не шутят, а Лесника она в крайнем случае сама замочит бесплатно. Это тоже не выглядело шуткой, и соратницы уважительно примолкли. Бросать киборга на растерзание бабкам и наоборот Женька, разумеется, не собирался. Высадив Джека, он показательно улетел высоко над лесом и заложил широкий вираж, планируя прокраситься обратно над самыми макушками деревьев, посадить флайер в полукилометре от опушки, пробежаться по лесу и залечь в кустах с видом на мини-рынок, что заняло бы от силы минут двадцать. Но привычка пристально вглядываться вниз въелась в Женьку намертво, и когда он уже разворачивал флайер, подала тревожный звоночек. В просвете крон мелькнула темная фигура. «Эй!» Лесник поспешно затормозил и вернулся к прогалине. На ней никого не было. Но Женька в себе не сомневался и, опустив боковое стекло, настороженно присматривался и прислушивался, пока взвившийся над елью Птерекс не дал ему новую подсказку. Именно там лесник уже никого не застал, но ста метрами дальше в лесу снова что-то мелькнуло, еще сильнее смазанное ветками и скоростью. «Эй!» На этот раз лесник крикнул в открытое окно. Зависнув так низко, что еловая макушка визгливо поскребла под днищу машины. Ну точно. Браконьер. Услышав гул флайера о тем паче окрик, честный гребник или турист замирали на месте и задирали головы, пытаясь понять, что происходит. Этот же тип, похоже, пустился на утек по направлению к чаще. «Там фиг, где приземлишься, но лесник в запале все-таки нарезал несколько кругов и, вроде бы, пару раз что-то заметил, хотя поклясться в этом уже не мог». Женька опомнился, когда впереди показался озерный берег. «Ёпт! Это что, почти час прошел? Да пропади он пропадом, этот браконьер! Сегодняшнюю охоту лесник ему точно сорвал, далеко отогнав от богатого дичью места Когда Женька, наконец, добрался до опушки, под навесом сидели только раздраженно гудящие бабки, живые, здоровые и в полном составе. У лесника отлегло от сердца, но тут же снова прилегло. В условленном месте Джека не оказалось, причем даже не окликнуть его торговки могут услышать. — Джек! — все-таки попытался Женька, надеясь на чуткий киберслух. «Джек — Джек! У неприятного имени оказался еще один подвох. Раскатанное шепотом оно превращалось в предсмертный хрип, дерущий в глотке После десятого повтора лесник не выдержал, раскашлялся. Киборг словно дожидался этого, чтобы заботливо похлопать хозяина по спине, и поинтересовался. — Ты что, простудился? Женька поперхнулся еще сильнее и только спустя минуту сумел выкашлять. — Ты где был? — А ты? — зеркально возмутился Джек. — Я первый спросил. — То есть я твой хозяин? спохватился лесник. «И я сказал тебе ждать меня здесь». «Ты сказал, встречаемся возле вон той раздвоенной березы», — невозмутимо процитировал Киборг. «Стоять на месте ты не приказывал, поэтому я решил рационально использовать свободное время». «Это как?» «Вот почти три килограмма», — Джек гордо предъявил шевелящийся мешок. «У самой опушки наловил. Их тут почему-то больше, чем в чаще». «И еще бы! Грибников-любителей наши мухоморьи таблички отпугивают, а бабки в лес с другой стороны заходят, возле ферм», — проворчал Женька, не желая хвалить киборга за эту пусть и полезную самодеятельность. Но ругаться тоже расхотелось. «Ну как все прошло?» «Отлично», — заверил хозяина Джек. «Покупатели были очень довольны, просили добавки. А бабки?» «А бабки нет», — лаконично ответил киборг. «Теперь они ждут аэробус на 17.43. К этому времени я бы и здесь успел пару мешков набить». «Не надо». Женька чувствовал себя так, будто ткнул вилами в осиное гнездо, а Джек предлагает их еще и провернуть. «Лучше ночью снова к холмам смотаемся». «Айда во флайер, расскажешь все по дороге». Флайер в итоге летел несколько волнообразно, особенно когда киборг принялся передавать хозяину заковыристые голосовые сообщения. «Ёбт, круто ты их!» — с искренним уважением сказал Женька, отсмеявшись. «Теперь главное в лесу на них не нарваться, а то ведь и правда пристрелят». «Не бойся, я тебя защищу», — беспечно возразил киборг, и лесняку красочно представилась как Джек с раскинутыми руками и трагическим... «Нет!» — боком летит в прыжке на перерез лазерному лучу. «Лучше предупреждай вовремя», — хмыкнув, напомнил Женька. «И перевяжу наконец, платок. Я каждый раз на тебя смотрю и вздрагиваю». «Да?» — Джеку, похоже, как раз это и нравилось. «Ладно, хотя так намного удобнее». Лучше голову от солнца и всякого мусора защищает. — А ты где задержался? — Вон там, — показал пальцем Женька. — Засек какого-то подозрительного типа недалеко от болотины, куда вепри в жару откачевывают. Надо бы проверить, все ли у них в порядке. «Ясно — Ясно. Киборг сразу перестал придуриваться и внимательно уставился в окно. Лесника такое рвение порадовало. Главное, чтобы оно тоже не оказалось придурью. — А если мы столкнемся с браконьером, и он окажется твоим бывшим хозяином? Подразнил компаньона Женька, хотя на самом деле этот вопрос продолжал нешутошно его тревожить. «Кого ты тогда будешь защищать?» «Хозяина», — без тени улыбки отозвался Джек, — «того, который будет считаться им в данный момент времени. Так что будь осторожнее со своими приказами, пожалуйста». «И если тебе не нравится этот ответ, то больше не сдавай этот вопрос», — без труда додумал Женька. Свиноматка с командирским хрюканьем ускакала по чавкающей болотине, уводя за собой отряд из шести поросят с уже вытянувшимися ногами и рыльцами, но все еще трогательно полосатых. Если это та самая веприха, что Женька видел месяц назад и запомнил по темной маске на морде, то деток у нее поубавилось. Но это обычное дело, до зимы в среднем доживает половина помета, до весны четверть. На такую мелюзгу браконьеры не охотятся, предпочитают либо сочных подсвинков, себе на стол, либо здоровенных вонючих сикачей, на трофейную шкуру и центаврианские деликатесы. Пятен крови, клочья шерсти и прочих следов разбоя Женька не обнаружил, как и примятого флайер-мха. Это, правда, еще ни о чем не говорило. Осторожный браконьер мог посадить машину подальше и дойти сюда пешком, а за добычей либо потом подлететь, либо взвалить ее на киборга поэтому дотошный лесник не успокоился, пока не излазил болотину вдоль и поперек, с гарантией распугав, если не браконьеров, то самих кабанов. Джек с готовностью ему в этом помогал, носясь впереди, как борзой щенок, впервые взятый на охоту. Оббегу и облаю каждый куст на пути хозяина, чтобы тот видел, как я стараюсь. «Джек, да не мельтеши ты!» — не выдержал Женька. «Иди параллельным курсом, больше охват будет». «Я и параллельным пройду», — заверил его киборг, — «когда убежусь, что тебе ничего не угрожает. Ты, кстати, вообще можешь в флайере посидеть, как ночью, а я сам все смотрю «Ну сейчас». «Все еще не доверяешь?» — Джек внезапно метнулся в сторону и наклонился к земле. «Что там?» «Поганка». Киборг вырвал пук мха и с досадой скомкал его в плотный мячик и запулил далеко в лес. «А показалось, что боровик». «Вот и доверяй тебе», — возмутился лесник. «Мы же сюда не за грибами пришли». Так одно другому не мешает. Мешает, потому что боровики здесь не водятся, ты только зря отвлекаешься. И не порть мох, он тоже важная часть леса. На самом деле Джек был далеко не худшим из Женькиных стажеров. Однако чувство ответственности не позволяло леснику свалить свою работу ни на них, ни на киборга. Он даже не подошел посмотреть, что там за поганка. Про отравление ложными боровиками Джек не соврал, грибы бывают чертовски коварны. И обнаружил целых три штуки. Они растерянно топтались по краям дырки в мху, словно что-то привлекало их именно к этому месту. Но кроме ярко-рыжей сырой земли там ничего не было. Наверное, какая-нибудь мышовка в норке сдохла, и поганки пытались до нее дорыться. — Да ну тебя! Они и близко не похожи. Боровики светлые и гладкие, а это лиловая чешуйчатая падальница. По названию все ясно. — Сам уже вижу. Но я их сканером засек, а не глазами. «Шевелилось что-то под мхом. Я и проверил». «Оставь грибы в покое», — повторил Женька, зная, что без прямого приказа киборг не уймется. «И давай на всякий случай пройдемся до той прогалины, где я кого-то заметил. Ты же говорил, что он сразу оттуда убежал. К тому же с тех пор несколько часов прошло». Во -во, мог уже вернуться. Вдруг у него неподалеку лагерь разбит. А как же проверка жалоб?» Тут тоже сухих деревьев полно. Скажу шефу, что они показались мне более подозрительными. Женька подошел к флайеру, вытащил из багажника молекулярную пилу и только потом обратил внимание на недовольное лицо киборга. — Эй, ты чего? Сдрейфил, что ли? Лесник присогнул правое колено, вжикнул задранным над головой инструментом и пафосно передразнил. — Не бойся, я тебя защищу. Джек фыркнул и первым нырнул в кусты.